Джудит воздела руки, призывая к тишине. Люди повиновались. Все притихли, никто не смел кашлянуть, ни один ребенок не плакал. «Просители, которые были сочтены достойными, могут пройти ближе, чтобы поговорить с теми, кто отошел в мир иной», — прокричал верховный жрец. Его голос оказался неожиданно высоким для такого крупного мужчины. Восемь человек, которые стояли кучкой почти у самой арены, В сопровождении жрецов подошли еще ближе, однако на арену их не пустили. Шестеро из них были женщинами средних лет, носившими траур. Они выглядели польщенными и даже самодовольными, когда шли за жрецами. Седьмой была молодая женщина, вряд ли старше самого Рейслина, выглядевшая бледной и изможденной. Она тоже была в трауре и часто подносила руку к глазам, чтобы вытереть набежавшие слезы. Восьмым был флегматичный фермер, лет сорока пяти. Он стоял неподвижно, не глядел прямо перед собой, явно следя за тем, чтобы лицо не выражало никаких чувств. Он, в отличие от женщин, не был в трауре и выглядел совершенно не к месту. Выходите вперёд и огласите свои просьбы. О чём вы хотите просить Бельзора? выкрикнул верховный жрец. Первую женщину проводили вперёд. Встав перед верховной жрицей, она изложила свою просьбу. Она желала поговорить со своим умершим мужем, Аргиноном. Я бы хотела убедиться, что с ним всё хорошо и что он надевает фланелевую рубашку, когда холодно, сказала она. Его простуда погубила. Верховная жрица Джудит выслушала её и учтиво поклонилась. Бельзор услышит твою просьбу, ответила она. Следующая женщина высказала похожее пожелание поговорить с умершим мужем, как и четыре женщины после неё. Верховная жрица благосклонно выслушала всех и обещала, что Бельзор их услышит. Когда жрицы вывели вперёд молодую женщину, она сжала руки, с мольбой глядя на верховную жрицу. Моя маленькая дочка умерла. Умерла от лихорадки. Ей было всего 5 лет, и она так боялась темноты. Я только хочу убедиться, что там не темно. Там, где она сейчас. Несчастная мать опустила голову и зарыдала. "Бедная", тихо сказал Карамон. Рейстлин промолчал. Он заметил, как Джудиц слегка нахмурилась, и как её губы искривило натянутая и недовольная улыбка, которая была так хорошо ему знакома. Холоднее, чем первым шести просительницам, верховная жрица пообещала, что Бельзор проследит за этим. Молодую женщину сопроводили на зад очередь, и вперёд вышел фермер. Он сильно волновался, но это не поколебало его уверенности. Заложив руки за спину, он откашлялся и заговорил громким резким голосом: Очень быстро, на одном дыхании. Мой отец умер 6 месяцев назад. Мы знаем, что у него были деньги, потому что он говорил о них, когда его скрутил приступ. Наверное, он их спрятал, но никто из нас не может их найти, и всё, что мы хотим знать, это где они спрятаны. Заранее спасибо. Фермер слегка поклонился и отошёл назад, чуть не наступив на ногу Жрицу, которая сопровождал его. Зрители зашумели после такого заявления. Кто-то засмеялся, но на него немедленно зашикали. Удивляюсь, как это ему разрешили высказать столь низменное и мирское пожелание, в полуголосо сосказал Стурм. А мне кажется, прошептал Рейслин, что именно к этой просьбе Белизор отнесётся с наибольшим вниманием. Стурм очень удивился. Он потеребил усы, размышляя над фразой друга, и наконец покачал головой. Подожди, и увидишь сам, посоветовал ему Рейслин. Верховная жрица снова взвела руки, призывая к тишине. Публика затаила дыхание. Воздух в зале казался пронизанным возбуждённым ожиданием. Большинство присутствующих уже посещало храм раньше, но очевидно, чудеса не могли не вызывать благоговения. Джудит резко опустила руки, из-за чего широченное рукава её одеяния скользнули вниз, скрыв даже кончики пальцев. Верховный жрец запел какой-то гимн, призывая Бельзора. Джудит опустила голову. Её глаза закрылись, губы беззвучно двигались, шепча молитву. Статуя шевельнулась. Внимание Райстена было приковано к Джудит, поэтому он уловил движение только краем глаза. Юноша перевёл взгляд на статую и толкнул брата локтем в бок. "А?" Карамон вздрогнул. Грубая каменная статуя ожила. Змеиное тело начало извиваться и скручиваться в кольце. Райстен прищурился, чтобы лучше видеть, и ему показалось, что камень остаётся неподвижным. Это похоже на тень. Пробормотал он себе под нос. Как будто тень змеи обрела жизнь. Интересно. «Вы только посмотрите!» — выдохнул Карамон, потрясенный до глубины души. «Она живая! Кит, ты видишь? Стурм! Статуя живая!» Расплывчатый силуэт змеи скользнул вдоль арены. Гадюка казалась гигантской, ее покачивающаяся голова касалась купола храма. Оказавшись перед верховной жрицей, змея остановилась. «Откак!» Её раздвоенный язык чуть дрожал. Женщины закричали, дети начали визжать от страха, мужчины вспоминали все известные им ругательства. "Не бойтесь", прокричал верховный жрец, жестом успокаивая зрителей. Дух Бельзора явился нам. Он не причинит вреда истинно верующим. Он пришёл, чтобы передать нам послание из иного мира. Змея обогнула Джудит и остановилась за её спиной. Огромная голова нависла над жрицей. Сверкающие глаза твари воззрелись на толпу. Рейстен посмотрел на жрецов и жриц, стоящих на арене. Многие из них, особенно молодые, глядели на змею, открыв рот и всем своим видом воплощая искреннюю веру. Зрители разделяли эту веру, упиваясь чудом. Китяра с неохотой призналась, что удивлена. Карамон, как и всегда, искренне верил в то, что ему показывали. Только Стурм еще сомневался. Сторон. требовалось нечто большее, чем ожившая статуя, чтобы вытеснить из его сердца веру в Повадайна. Джудит подняла голову, её лицо выражало экстаз. Глаза закатились так, что видны были от них белки, лоб блестел от пота, губы раскрылись. Бельзор призывает духа Бади Миллера. Вдова усопшего Миллера нерешительно сделала шаг вперёд, нервно сжимая руки. Джудит закрыла глаза и продолжала стоять, слегка покачиваясь вместе со змеёй. Ты можешь говорить со своим мужем, сказал верховный жрец. Абадия, тебе хорошо? робко спросила вдова. Лучше быть не может, жаворнак мой, ответило Джудит изменившимся голосом, глубоким и низким. Жаворнак. Вдова прижала руки к груди. Он всегда меня так называл. Это Абадия. И мне было бы очень приятно, дорогая. продолжал покойный абадия: "Если бы ты отдавал часть тех денег, которые я тебе оставил, храму Бельзора". "Я отдам, абадия, обязательно отдам". Вдовушка явно была не прочь продолжить разговор с мужем, но жрец мягко отстранил её, позволяя следующей просительнице занять её место. Женщина поприветствовала супруга и поинтересовалась, сажать ей в этом году капусту или отвести часть земли под репу. говоря устами Джудит, муж воинес решение в пользу капусты и прибавил, что будет рад, если часть урожая будет подарена храму. Тут Китиаров встрепенулась и по славу вопросительный взгляд орыслину. Он покачал головой. Сестра подняла бровь в молчаливом вопросе. Брат выразительно посмотрел на неё. Мол ещё не время. Китиаров вновь расслабилась. На её лице появилась довольная улыбка. Вдовушки продолжали разговаривать с мужьями. Каждый раз, когда покойный вступал в беседу, он упоминал что-нибудь, что было известно только его жене. Все мужья завершали разговор просьбой о пожертвовании Бельзору, на что вдовы беспрекословно соглашались, утирая счастливые слёзы. Наконец пришла очередь фермера, искавшего своё спрятанное наследство. После короткого спора о методах истребления гусениц на полях отец и сын заговорили о спрятанных деньгах. Я сообщил бельзору, где скрыты деньги, сказала Джудит голосом покойного фермера. Я не могу сказать об этом открыто, иначе какой-нибудь нечестный человек может опередить тебя и украсть деньги. Возвращайся сюда завтра с пожертвованием для храма, и всё узнаешь. Фермер истово закивал, радуясь так, как будто бельзор уже передал ему прямо в руки сундук полный стали. Затем пришла очередь печальной молодой матери Вспомнив выражение лица Джудит, Райстин насторожился. Он не думал, что Бельзор сможет много вытянуть из этой несчастной женщины. Её одежда выглядела поношенной. Туфли наверняка принадлежали кому-то другому, потому что они были слишком большими. Худенькие плечи укутывала потрёпанная шаль, но тем не менее женщина казалась чистой и опрятной. Её аккуратно причёсанные волосы блестели. Раньше она, наверное, была хорошенькой, подумал юноша. И станет хорошенькой снова, когда время залечит сердечную рану, нанесённую горькой потери. Голова джудит паникова, когда она заговорила, голос принадлежал испуганному ребёнку. Мама, мама, где ты? Мама, я боюсь. Помоги мне, мама. Почему ты не приходишь за мной?